Страшно мне, как бы нам в город погибельный муж не ворвался. Стража немедленно запоры сняла и открыла ворота. Свет беглецам распахнувшись они принесли. Аполлон же выбежал быстро навстречу, чтобы гибель отвесть от троянцев. Прямо к высоким воротам города городу войск троянцев, пылью покрытые с горлами, сохшим от жажды, с равниной мчалась. И бурно их гнал он копьем, и все время великим бешенством в сердце кипело. И славы рвался он достигнуть. Взяли б тогда же ахейцы высоковоротную Трою, если бы Феб, Аполлон Агинора на бой Не подвигнул. Сын Антенора он был. Человек безупречный, могучий. Феб ему сердце наполнил отвагой и сам недалеко стал, чтобы настигнут он не был тяжелыми керами смерть. К дубу Феб прислонился, густейшим закрывшись туманом. Тот же, едва увидал Хилеса, крушителя башен, остановился и ждал. Волновалось сильно в нем сердце И обратился, смутясь, к своему надважному духу. Горе какое! Когда от могучего я, Ахиллеса, Тем же путем побегу, Как в смятении бегут остальные, Быстро меня он догонит и голову срубит, как трусу. Если же всем остальным предоставлю тесниться я в бегстве, пред лесом, а сам от стены побегу поскорее прочь по Илову полю, пока не достигну лесистой иды, и там не укроюсь в ущелье, в кустарнике часто. После того же, как вечер наступит, обмывшись от пота и освежившись в потоке, назад в Иллион я вернулся б. Но для чего мое сердце волнует подобные думы? Вдруг в то время, когда я побегу от города в поле, он, заприметив меня на ногах своих быстрых, настигнет, будет тогда невозможно спастись мне от кер и от смерти. Больно уж этот силен человек среди людей земнородных, если бы, однако, навстречу ему перед городом выйти. Острую медью ведь тело его, как у всех, уязвимо, В нем одна лишь душа, и смертным зовут его люди. Только вот славу дарует ему громовержец Кранеон. Так сказал он, и весь подобрался и ждал их леса. Храброе сердце и ворвалось воевать и сражаться, как на охотника мужа, и чаще дремучего леса смело идет леопард и сердце его не трепещет. Хоть бы и лай он услышал, но думать о бегстве не хочет, ежели даже летящим копьем его встретит охотник. То и пронзенный копьем не теряет он в сердце отваги, рвется вперед, чтобы схватиться с врагом, победить или погибнуть. Так Антинора почтенного сын, Агенор Богоравный, Пред Ахиллесом бежать не хотел, не померившись сил. Быстро вперед он уставил свой щит, во все стороны равный, и закричал во весь голос Спилиду, нацелившись пикой. «Сильно должно быть надеялся ты, Ахиллес, благородный, город отважный троянцев сегодня предать разрушению». Нет, еще многих глупец страданий ждут из-за трои. Много нас в городе есть и отважных мужей, и могучих, чтобы родители наших супруг и детей, защищая за он наш, сражаться. Тебя же судьба здесь настигнет, как бы ты ни был ужасен и как бы отважно ни бился. Молвил и острую пику тяжелую кинул рукою. Не промахнулся и в голень пелиду попал под коленом. Страшный на новой поноже, вкруг голени звон и спустила олова. Медная пика, ударив в него, отскочила. Не пронизавший по ноже, сдержал я божий подарок. После того Ахиллес в подобного Богу, также ударил. Но Феб помешал ему славой покрыться. Вырвал из битвы, густым Агенора окутав туманом, и невредимым ему и сражений дал удалиться. Хитростью после того Ахиллеса отвлек от троянца. Вид свой наружный вполне Агенора во всем уподобив, Он побежал пред Пелидом. Пелид же в погоне пустился, гнал их и леса раниной покрытой пшеницей, и оттеснить.